Резидент Никитин получил известие о взятии Азова 29 августа во время обедни и приказал священнику до отпуска литургии начать благодарственный молебен. И как начали петь великому государю многолетие то один шляхтич православной веры Иван Матковский закричал, что есть силы, «Виват царю его милости!» И весь народ трижды прокричал «Виват!» а посланник велел в то же время трижды выстрелить из двух пушек и из ружей, сколько их набралось. На стрельбу прибежало множество народа, которому Никитин велел выкатить пять бочек пива и три бочки меду. Народ голосил, «Виват царю его милости! Нех будет пан Бог благословен!» 1 сентября... Никитин в торжественном собрании сената и земских послов подал примасу царскую грамоту с известием о взятии Азова, причем говорил следующую речь. «Теперь, вельможные господа сенаторы и вся речь посполитая, да знаете вашего милостивого оборонителя, смело помогайте ему по союзному договору, Ибо он знаменем креста Господня, яко истинный Петр, отпирает двери до потерянного и обещанного христианам Иерусалима, в котором Христос Господь наш на престоле крестом триумфовал. Идет прямо его царское величество к татарскому Крыму а союзникам шлет грамоты, чтоб укреплялись на продолжение войны, чтоб вдруг безопасно ударили на зверя, лакающего кровь христианскую и пожирающего отчизну вашу. По договорам царское величество зовет на яснейшую монархию польскую, с таким желанием добыта дорога, которую блаженной памяти король Ян тарил через Буджаки до Константинополя, была бы теперь докончена. Здесь должны за крест Господень соединиться ваши коронных гетманов кресты. Здесь должны соединиться вождей княжества литовского стрелы и мечи, чтоб подчизну свою отыскать и брать ее из неволи поганской высвободить. Могли бы вы и самую богатую Арабию подбить свободному польскому орлу. Теперь хорошо бы гербовную косою наповал скосить неприятеля. Подается жениво, когда крест Господень действует. Теперь время с крестом идти вооруженную ногою топтать неприятеля. Теперь время шлехетным подковом попрать наклоненного поганина и тыл дающего. Теперь время владения свои расширить там, где только польская зайти может подкова, и оттуда себе титулами наполнить хартии согласно договорам, вместо того, чтобы писать такими титулами, каких договоры не позволяют». На третий день после этой церемонии приезжал к Никитину цесарский резидент и рассказывал, что сенаторы испугались и порешили, чтоб впредь короли их не писались лишними титулами, киевским и смоленским. Резидент говорил, что поныне очень рады взять Юазова. Никак они этого не ожидали, но что простому народу очень любо. Никитин писал в Москву. Одиннадцатого сентября было в Варшаве, по всем костелам благодарное молебствие за взятие Азова. Стреляли из пушек трижды, по двенадцати выстрелов, только для оказии, будто совершенно тому радуются. И были с поздравлением у меня от всех гетманов и воевод трубачи, сиповщики и летавщики, играли великому государю виват, а на сердце не то». Слышал я от многих людей, что они хотят непременно с Крымом соединиться и берегут себе татарно оборону. И с Крыму к ним есть присылки, что по ним Москве не верили. Когда Москва повоюет Крым, то и Польшу не оставит. А к гетману Иван Степановичу Мазепе беспрестанные от поляков подсылки. В сентябре резидент был с визитами у гетманов коронных и литовских и говорил им, что войска, польские и литовские, уже два года в походы не выступают и царские войска выдают. Гетман коронный яблоновский сказал на это. «Я хлопачу постоянно, публично и приватно. Всем сенаторам говорил и теперь говорю, что войску надобно заплатить жалование и выполнить союзный договор» с царским величеством. Конвокационный сейм разорвался, так надо б ждать избирательного, как даст нам бог государя нового и доброго. Гетман Польный-Потоцкий говорил, что прошло, того уж не вернуть. Было время благоприятное для похода, да наш польский беспорядок не позволяет пользоваться временем. Король давно уже стал слаб здоровьем. А тут и смерть закусила. Сеймы уже столько лет не оканчивают с порядком, все рвутся, и войску от того жалования нет. Виновные отдадут ответ Богу, и теперь войско заставили бунтовать, конвокационный сейм разорвали, за грехи наш такое несчастье, бич Божий». Коронный гетман оправдывается, что он ни в чем не виноват, но обоим им коронному и литовскому, до да королеве, Бог пошлет на душу и на тело язву. Неудовольствовавшее войско делать нам нечего. Пока не выберут нового короля, никакого дела не будет. В ином духе отвечал литовский гетман сопега на жалобы Никитина. Царские войска, хотя и рано вышли, однако никакого храброго дела не показали. Взяли Азов на договор, а не военным промыслом, и на море побрали чайки небольшие. Резидент возразил, «Всему свету и вам известно, что царские войска не спали под Азовом, но беспрестанно и храбро дрались с неприятелем» а хотя бы Азов и на договор был взят, то разве можно в этом упрекать? Дай Господи великому государю взять на договор не только всю турецкую землю, но и самое государство польское и княжество литовское в вечное подданство привести. И тогда вы, поляки, будете всегда жить в покое и тишине, а не так, как теперь, в вечной ссоре друг с другом от непорядка своего». Поляки стали смеяться и говорить: "Ой! Помирит хоть кого московский долгий бич". А один шляхтич сказал: "Лучше, где страх есть,